Дождь, зарядившись с полуденной луны, не думал стихать. Ему ни до кого нет дела. Живые, мертвые, дождю все равно. Отличная, надо сказать, позиция. Если относиться к жизни так же легко и просто, как дождь, то никакой вариатор не нужен. Пригнувшись, Реран Кар прикрыл голову краем пиджака и вышел из машины. Место преступления – небольшой одноэтажный коттеджик в ряду точно таких же стандартных построек – было обнесено синей заградительной лентой. Неподалеку от входа стояли две машины стражей порядка и синий медицинский фургончик. Санитары ждали, когда можно будет забрать труп. И, несмотря на проливной дождь, вплотную к линии ограждения сжались десятка два прикрывшихся зонтами зевак. Как же без них? Если бы погода была ясной, сквозь плотный строй этих бездельников было бы не протолкнуться. Всякий раз, оказавшись на месте преступления, Реранкар видел этих странных представителей рода человеческого широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, глазеющих на дорожку, ведущую к дому, где было совершено убийство. «Что притягивает их?» — думал Реранкар. «Что вызывает интерес?» Работа стражи порядка или же сама смерть? Что за странная аура окружает место, где не так давно была пролита кровь? Ну, наконец, дождались. Приветствовал Реранкара, старший дознаватель с 27-го участка Гигрумер. Привет. Реранкар нырнул под широкий зонт, что держал Гигрумер, и пожал коллеге руку. Не прислоняйся ко мне, попытался отстраниться от него Гигрумер. Ты весь мокрый, а у меня костюм новый. Пойдем в дом. — Постой! — Схватила его за локоть Раранкар. — Не трогай меня! — дернул рукой гигрумер Раранкар внимательно посмотрел по сторонам. Он пытался представить себе это место без синей ленты ограждения, без машин и зевак, таким, каким видел его убийца, подходя к дому. Кто обнаружил тело? — Посыльный из магазина. Он раз в два дня доставляет убитые продукты по заранее составленному списку. Придя сегодня, во сколько? перебил Реранкар. Говорит, где-то после полуденной луны. А точнее. Куда уж точнее? усмехнулся Гигрумер. У парнишки шок после того, что он увидел в доме. Он и сейчас еще плохо соображает. Он вызвал стражи сразу, как обнаружил тело. Стражи вызвали соседи. Парень выбежал на улицу и принялся орать благим матом, зовя на помощь. А уж сколько он пробыл там в доме, это он тебе потом сам расскажет, когда в себя придет. Ладно. Реранкар взялся за ручку зонта, что держал в руке Гигрумер. Пошли в дом. Не прикасайся ко мне. Страж в черном бодонепроницаемом плаще, стоявший на вымощенной серой плиткой дорожке, при их приближении поднял ленту ограждения. «Почему стражам выдают плащи, а дознавателям нет?» — спросил Реранкару коллеги. «Дознаватель должен иметь респектабельный вид», — ответил тот. Хотя Гигрумер окинул насмешливым взглядом мокрый, сильно помятый пиджак и мешковатые брюки Рэранкара. «Тебе могли бы и плащ выдать. Кстати, тебя тут одна дамочка дожидается». «Какая еще дамочка?» непонимающе сдвинул брови Реранкар. «Симпатичная!» — расплылся в слащавой улыбке гигрумер «Где?» «Да вон, возле двери под навесом стоит». гигрумер не соврал. Женщина в красном блестящем плаще с поднятым воротником, стоявшая возле входа в дом, была, если и не красавица, то очень-очень мила. Открытое, чуть вытянутое лицо, большие, нежно-зеленые, как только что проклюнувшиеся листочки, глаза, светлые волосы расчесаны на прямой пробор и убраны назад, а две тоненькие косички, тянущиеся от висков, стянуты узелком на затылке. — Вы соседка? — спросил, подойдя к ней Раранкар. Гигрумыр в немом ужасе закатил глаза. — А вы старший дознаватель Раранкар? — спросила в ответ женщина. — Да. Реранкар откинул назад упавшую на лоб прядь мокрых волос. — Криминалист-психолог Ал-Алия. Блондинка сунула под нос Реранкару развернутое удостоверение. — Направлена к вам? — Да, знаю, — перебил Реранкар. — Вон, видите, авто. Он указал на черный служебный кофар, на котором только что приехал. — Садитесь, вас отвезут в участок. — «После того, как мы тут закончим, я должна осмотреть место преступления». Сказано это было негромко, но таким тоном, что Реранкар понял. «Спорить с этой дамочкой бесполезно». «Вы уверены?» — спросил он все же на всякий случай. «Дознаватель Гигрумер уверяет, что картина внутри...» «Я уже 12 лет работаю криминалистом-психологом», — вновь перебила дознавателя Ал-Алия. «Мне много чего довелось повидать». Реранкар удивленно хмыкнул. «На вид Ал-Али было лет 35, ну, максимум 37. Выходит, она сразу после Академии попала в ССА. И не стажером, как водится, а уже криминалистом». «Хорошо». Реранкар провел ладонью по промокшему насквозь рукаву пиджака. «Только больше не перебивайте меня». Ал-Али улыбнулась, улыбка у нее была очень красивая, это даже Реранкар отметил, и дважды нажала кнопку ручного переключателя вариатора. Вот это Реранкару не понравилось. Он не любил, когда люди, с которыми он работал, то и дело меняли базовые установки личности. На работе каждый должен оставаться самим собой. Но он не стал ничего говорить Ал-Али, она психолог, ей виднее. Прежде чем войти в дом, Раранкар надел тонкие резиновые перчатки и, присев на корточке, осмотрел дверной замок. Никаких следов взлома, как и следовало ожидать. Личность убитой установлена? Спросил он у Гигрумара, входя в прихожую. Ол Анару! Коротко ответил тот. Дальше? Кивнул Реранкар. — Что дальше? Гигрумр встряхнул зонтика в воду, закрыл его и поставил в уголок. «Кто она такая? Сколько лет? Кем работает?» Посмотрев на коллегу, Реранкар невольно запнулся. Взгляд у того был недоумевающий и насмешливый одновременно. Подобное кажется невозможным, многие Гигрумеру удалось выразить взглядом все, что он думал о старшем дознавателе, которому предстояло вести расследование убийства. «Убита Ол-Анару!» Медленно повторил он, как будто с идиотом разговаривал. «Так», — кивнул Раранкар, — «это я уже слышал». «Ты не знаешь, кто такая Ол-Анару?» «А почему я должен ее знать?» Непонимающе пожал плечами Раранкар. «Ол-Анару!» — еще раз повторил Гигруммер и умолк, как будто все еще надеялся, что Раранкар вдруг улыбнется и скажет, что пошутил. Но Реранкар молча ждал продолжения. Лет 15 назад Ол-Анару блистала в телесериалах, прервала затянувшееся молчание Ал-Алия. Ее амплуа были несчастные, обманутые коварными соблазнителями красотки. Потом звезда ее закатилась. Нельзя всю жизнь играть молоденьких дурочек. А в новом качестве Ол-Анару себя найти не смогла. Как результат, жизнь в забвении. Они не вспоминали ни продюсеры, ни бывшие поклонники. Зато теперь, после смерти, она снова станет звездой. «Вот почему вас посадили мне на хвост», — нацелил указательный палец на психолога Раранкар. «Конечно», — не стала отрицать очевидного Ал-Алия. Уже сегодня вечерние газеты выйдут с огромными статьями на первых полосах, рассказывающих о трагической смерти некогда всеми обожаемой знаменитости. А завтра они сообщат читателям, что Ол-Анару стала еще одной жертвой орудующего в городе маньяка. И, само собой, не забудут упомянуть о беспомощности стражи порядка. Не зная, что на это сказать, Раранкар безнадежно хмыкнул, качнул головой и пошел в комнату. «Отпечатки и снимки», — скомандовал он приехавшим с ним криминалистом. «Стандартная процедура». Обстановка в доме была более чем скромная. Вся мебель, если и не на барахолке куплена, то получена по наследству от пережившей всех своих внуков прабабки. Разнообразили интерьер только стоявшие повсюду засохшие полевые цветы и пожелтевшие кружевные салфеточки, которые хозяйка дома не иначе, как сама вязала крючком. Вот вам и удел бывшей телезвезды. Увы, земная слава куда как скоротечнее, нежели, думают те, кто ее однажды вкусил. «Слушай, ты действительно не знал, кто такая Ол-Анару?» — прицепился к реран Гегрумер. «Я не смотрю телевизор», — коротко бросил на ходу доснователь. «Я тоже не смотрю сериалы», — широко раскинув руки в руки сторону Гигромер. «Но вот жена... у меня нет жены», — поставил точку в обсуждении темы Раранкар. Чистота и порядок в доме были идеальными. Каждая безделушка строго стояла на своем месте. Видимо, пожилая дама только теми занимала, что целыми днями стирала пыль, мыла стекла и чистила металлические ручки. Тело жертвы находилось в небольшой гостиной. Оно лежало возле овального обеденного стола, в центре которого на кружевной салфеточке стояла ваза с большим букетом засохших цветов. Букет на столе разительно отличался от остальных, что украшали дом. Казалось, он был составлен на заказ профессиональным флористом и стоил, должно быть, недешево. К тому же Раранкар осторожно потер пальцами один из завядших лепестков. И засушен он был не так давно, самая большая неделя. Ближе к краю стояла откупоренная бутылка красного вина Беленкум и два бокала с остатками вина на дне. В одном из них, и угадать нечего, был растворен мискаин, а на другом, конечно же, не было никаких отпечатков пальцев. Экспертиза в данном случае требовалась как чисто формальное подтверждение фактов, которые лично у Реранкара не вызывали ни малейших сомнений. На стене возле книжного шкафа был нарисован черный круг с четырьмя закрашенными секторами. «Твой клиент» тихо спросил у Раранкара Гигрумер Раранкар молча кивнул. «Подонок!» покачал головой Гегрумер. «Что ему нужно?» «Ему нужно мозги вправить», ответил Раранкар. Ал-Алия достала из кармана плаща портативный фотоаппарат и, присев на корточки, сфотографировала нарисованный на стене круг. Затем отошла на два шага в сторону и сделала снимок того же места с другой точки. «У нас есть фотограф», — недовольно буркнул Раранкар. «Я снимаю то, что представляет интерес для меня», — ответила Ал-Аля и навела объектив фотоаппарата на вазу с засохшими цветами. «Почему она держала дома засохшие цветы?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Раранкар. «Потому что засохшие цветы символизируют грусть», — сама же ответила на вопрос Ал-Аля. «Ну и что?» — непонимающе посмотрел на нее Реранкар. Ал-Али опустила фотоаппарат и внимательно, как на древний загадочный артефакт посмотрела на старшего дознавателя. «На других местах преступлений тоже должны были находиться какие-то символические образы?» Я не заметил. Реранкар отвернулся, сделав вид, что рассматривает корешки книг за стеклом шкафа. «Лезет не в свое дело» подумал он про себя. Символы ей, видишь ли, нужны. А мне нужен убийца. В ровном ряду книг был выдвинут чуть вперед толстый том с названием на корешке «Убийство и расплата». «Интересная книга», сказала, выглянув у него из-за плеча Ал-Алия. «Не знаю, не читал». Недовольно буркнул в ответ Реранкар. «Напрасно. Очень советую. Кстати, и издание редкое». С иллюстрациями же жалая. Если бы книга была еще и с автографом автора, ей бы и цены не было. А что, автор давно умер? Несколько лет назад. Он вел жизнь затворником, никогда не встречался с читателями, и если подписывал свои книги, то только близким друзьям. Ол Анару входила в их число. Не исключено. Реранкар потер ладонью подбородок. Мысль сразу же начала работать в требуемом направлении. «Как звали автора?» Ал-Алия бросила удивленный взгляд на старшего дознавателя. Бобы Роу, вы вообще ничего о нем не слышали?» «Мимо», — разочарованно щелкнул пальцами Раранкар. «В каком смысле?» — не поняла Ал-Алия. «Ин-Илия ничего о нем не писала». «Ты будешь осматривать тело?» — окликнул Реранкар и Гегрумер. «Я уже видел три очень похожих на это!» Реранкар посмотрел на труп и не то с сожалением, не то с тоской вздохнул. «Зузандер!» — в дверном проеме показался молодой парень с фотоаппаратом на шее. «Сделай тут несколько снимков!» Старший дознаватель широким жестом обвел комнату. А потом кликни санитаров, пусть заберут тело. Осторожно, чтобы не наступить в пятно запекшейся крови, Реранкар подошел к столу. Жертва курила? В доме не чувствуется запах дыма, покачал головой Гигрумер, И пепельниц нигде не видно. Дешевая одноразовая пластиковая зажигалка, лежавшая на краю стола, выглядела инородным предметом. Ей было не место в этом доме. Значит, она могла принадлежать убийце. Но зачем он доставал зажигалку? Если бы он курил, в доме до сих пор ощущался бы запах табачного дыма. Кроме того, странно было, что при всей его педантичности и аккуратности три убийства и ни одного следа, ни одного отпечатка пальца, он забыл на столе зажигалку. Реранка осторожно взял зажигалку двумя пальцами за торцы. Черный непрозрачный пластик, на боку надпись «Караоке-бар зажигай». рэранкар аккуратно уложил зажигалку в пластиковый пакетик. Киклаймер. Он протянул пакет с зажигалкой эксперту, искавшему отпечатки пальцев на овальном зеркале в дешевой металлической раме, грубо имитирующей антик. Отправь в лабораторию.